Глава вторая. ГИТИС. Ленинградский проспект. Каганы. 29 сентября 2003 года. Проживя долгий срок, я еще в состоянии не только диктовать, но и ходить, и даже работать. На моих плечах, кроме фонда, который занимается популяризацией творческого наследия Андрея Вознесенского и культуры его эпохи, а также координирует деятельность премии «Парабола», появился еще и благотворительный культурный центр Вознесенского. Председателем попечительского совета уже взялся быть мой сын Леонид Богуславский. Я думаю, он будет моим правопреемником во всех моих акциях, связанных с Андреем Вознесенским, с моей памятью о нем, с моими 46 годами, прожитыми вместе с ним. с этим ужасом его ухода из жизни, когда по всей логике и правилам должно было быть наоборот, я, которая старше его на восемь с половиной лет, должна была уйти первой. Именно поэтому, кстати, замечу, у меня не было никаких документов, оформленных на меня, никаких завещаний, ничего. Я настолько была уверена, что уйду первая, и что мне не о чем в этом смысле не только беспокоиться, но и вообще грешить подобными мыслями. Потом пришлось все налаживать. Дача, записанная на него, и так далее, и так далее. Но сейчас я не об этом. Продолжаю о моей жизни. В Томске я работала в военном госпитале до поступления в Ленинградский театральный институт, который был там в эвакуации. Проучилась год и перевелась в ГИТИС. когда вернулась после эвакуации в Москву. Я никогда ни за что не боролась, ни за одну должность, ни за одну возможность. Но у меня всегда был четкий выбор. Идешь направо — песнь заводишь, налево — сказку говоришь. И выбор всегда был рискованным и необычным. Например, я учусь на подготовительных курсах технического вуза, сдала уже одну сессию, и вдруг... Во время прогулки со своими девчонками в Томске вижу объявление, что Ленинградский театральный институт производит новый набор на факультеты такие-то и такие-то, и желающие могут прийти зарегистрироваться и сдать экзамены. Многое, произошедшее со мной в жизни, было глубочайшей случайностью. Вот, например, еще история. Актерский факультет меня не интересовал. Но я как-то шла мимо Малого театра, когда уже была студенткой театровического факультета ГИТИСа и увидела объявление, что Малый театр набирает статистов. Я вхожу туда, попадаю на это прослушивание, участвую в нем и, проходя мимо Малого театра опять, обнаруживаю себя в списках тех, кто прошел. Я не спала несколько дней, волновалась. «Как это меня?» с неоконченным театральным образованием сразу же взяли стажером в малый театр. Не могу же я упустить такой шанс. Но я никогда не могла ходить по той дорожке, по которой уже ходила. Мне нужно было переживать что-то новое. Я никогда не могла читать одни и те же лекции. Именно поэтому я ушла с двух педагогических должностей. Только в дружбе и любви я сохраняла верность. себе и людям. Как-то я спросила, каково жить в постоянных повторах у одной из самых почитаемых мною актрис, у Инны Чуриковой. Она ответила, что это не может быть скучно. «Я заново переживаю эту роль каждый раз. Самое главное для меня — выйти на сцену, оказаться нужной всем людям, которые смотрят на меня». Из с которыми я проживаю этот кусок жизни, который написан в пьесе, — ответила она. Я же, наоборот, не могу так жить. Я не люблю повторяться или писать дважды про одно и то же, поэтому вопрос с малым театром отпал для меня сам собой. Я поняла, что не могу стать актрисой, потому что не выдержу этих повторов. Но вернемся к рассказу о том, как я начала заниматься театром. Вот мы четыре подружки идем и видим объявление о наборе в ленинградское театральное училище. Я смотрю на это объявление и вдруг слышу позади себя бархатный голос: "Девушка, что вы раздумываете? Они сейчас принимают всех. Идите, и вас возьмут." Под влиянием ли этого голоса или просто желания авантюры я оборачиваюсь и вижу молодого человека. Потом я узнала его. Георгий Новицкий. Он был необыкновенно красивым человеком, очень уютным мужчиной, с которым можно говорить обо всем, и уже довольно известным актером. И он как-то сразу выбрал меня и начал за мной ухлестывать. В тот же вечер он оставил нам билеты на ближайший спектакль. Так я стала почти каждый день ходить в театр и приобщилась к театру. Поступив в Ленинградский театральный институт, Я поняла, что не хочу больше нигде учиться. Когда я попала в театральный институт и доложила об этом своей семье, был настоящий скандал. Мои родители выступили категорически против. Отец пришел в ярость. Полгода я обедала отдельно. Он не хотел со мной разговаривать. Мать жалела меня и покрывала, как могла. И надо же однажды случиться такому. Снова чистая случайность. Отец пришел домой, раскрыл объятия и сказал, «Доченька, иди сюда, я так перед тобой виноват». Оказывается, он думал, что если я пошла в театральный институт, то это я пошла в проститутки. Сегодня ко мне на заводе подошел человек и спросил, не моя ли дочка напечатана в сегодняшней газете «Советское искусство»? «И это оказалось ты», — сказал он. Там была напечатана моя первая рецензия, которую я, второкурсница Гитиса, написала, когда меня попросила газета. Это был спектакль по Борису Полевому. И вот эта первая в жизни рецензия и была первой моей публикацией в жизни. Эта статья помирила меня с отцом. Тогда напечататься в газете было очень престижно и почетно. Газеты расхватывали, это была редчайшая возможность подышать не эвакуацией, не войной, а чем-то настоящим. Потом один из профессоров, увидев, что я довольно необычный зверь, попавший в сети театрального увлечения, сообщил мне, что меня переводят из Томска в Москву, в московский ГИТИС. Нас было пять подруг, выдающихся студенток ГИТИСа. Пяти бабье. Мы очень дружили. Мы вместе ездили в еще заминированный Крым отдыхать, когда туда никого не пускали. Мы были звездами ГИТИСа, театровического факультета. Мы сдавали всегда с Аншлагом, если можно это здесь потребить. Надо было, предположим, сдавать французскую драматургию. Мы выпендривались и сдавали Россина Мольера Корнеля по-французски. Мы демонстрировали рвение, что все можно сделать лучше всех. И мы, сталинские стипендиатки, четверо из нас были сталинскими стипендиатками и получали стипендию вдвое выше обычной. Были сверхотличницами. В наше время такой статус не был позорным, в отличие от понятия «отличников», которое появилось у меня впоследствии. Я говорю об «отличнике», который не шалит, не ни бузит, никогда не нарушает распорядок, не озорничает, так как он правильный ученик. У нас это была только демонстрация ума, памяти и способностей, демонстрация, что мы лучше всех, потому что мы это заслужили, так как мы знаем больше. Постулат моих родителей о том, что только знания делают тебя значимым, дают объективную ценность твоим успехам, твоей работе и твоему будущему, сохранился у меня на всю жизнь. Я всегда ценила знания больше всего. Мне всегда казалось, что день, прожитый без того, что я не узнала чего-то нового или не изучила чего-то, не прочитала книгу, бессмысленный. Мне всегда важно узнать больше, любить больше, и делать больше, и никогда не быть зависимой от того, что ты где-то чего-то не знаешь, что ты приехал в чужую страну, и не можешь объясниться, и у всех все переспрашиваешь. Я бы назвала главное свойство моей натуры — не быть зависимой. Откуда у меня это появилось, я не знаю. Но я могла все, что угодно проделать, жить одна Не попросить чего-то необходимого, не потревожить кого-либо, не сделать полезное и выгодное для себя, лишь бы не быть зависимой от другого человека. Эта внутренняя свобода и жажда поступать, как я хочу, быть той, которой я хочу, то есть свободной, были во мне очень сильны. Итак, мы были и стипендиатки, и звезды нашего ГИТИСа. Я училась на одном курсе с Инной Вишневской, Нейей, Зоркой, Таней Маршович. В институте нас знали все. Я в это время не очень была привержена поэзии и совсем мало, по сравнению с Нейкой и Инкой, образована, поскольку их родители были гуманитарии. Инка знала на двух языках всю драматургию Рассина и Корнеля. Нейка знала стихи. Первые стихи привела мне Нейка Зоркая, которая на трудфронт взяла с собой тетрадку любимых стихов от руки переписанных — Ахматовой и Гейне. Когда она стала читать, я настолько вдохновилась, что бывает такая поэзия, что до сих пор знаю половину Ахматовой наизусть. Нас отправили на трудовой фронт, мы там грузили бревна. По оке шли баржи с бревнами, которые нужно было поднимать и грузить на платформы. Поскольку мужчины воевали, там были одни девчонки. У половины начались кровотечения, и они сразу уехали. Но мы с подругами выдержали. Там я полюбила стихи. И там стала знаменита, как девочка, которая поет Вертинского. Я его всего знала наизусть. Мои родители были в Германии и купили там набор пластинок. Пение облегчало мне работу на трудовом фронте. И вот кто-то подловил, услышал и началось. А где работает? На каком секторе работает девушка, которая поет Вертинского? И по вечерам после этой жуткой работы у кого-то была, может, гитара, может, баян, даже не помню. И меня до изнурения заставляли. В бананово-лимонном Сингапуре лиловый негр ей подает манто. Это было для всех как Голливуд, как большой вальс, фильм, от которого умирали все советские люди. Это была та жизнь, которую они никогда не видели и которая была сном. Что еще помню из времени Гитиса? Помню один случай с Юзовским. Он у нас преподавал. У него был сын, он растил его один. Однажды, придя в библиотеку, он услышал поздравления коллег, которые через каждого второго поздравляли его с женитьбой. Он был страшно удивлен. А потом выяснилось, что шестилетний сын Миша стал подходить к телефону и на вопрос звонившего, с кем он разговаривает, отвечал «Это его жена». Так родилась эта легенда. Помню, как мы с моей подругой Инной Вишневской отдыхали в санатории в Большеве. У нас самый прелестный период. Мы болтаемся, мы на отдыхе, выезжаем в Москву на танцы, встречи. Нам хорошо и весело еще и потому, что мы вдвоем и понимаем друг друга с полуслова. Утром идем на завтрак и видим большую толпу людей, которая мрачно рассматривает стену, по которой будто ползет какой-то зверь. На ней черным заголовком мгновенно впечатывается в нашем мозгу статья «В правде», вывешенная на стенде. Антипатриотическая группа театральных критиков. Одновременно мы читаем первые строчки, затем следующие, уже с фамилиями, и в шоке осознаем, что почти все перечисленные фамилии — это фамилии наших учителей в ГИТИСе, те, на кого мы молились. те, кто был прославлен за рубежом как высшие специалисты различных видов искусств. Сразу же перечисляются Юзовский, Алперс, Эфрос и другие. Они шпионы, они антипатриоты, они продавшиеся Западу враги. У меня темнеет в глазах. Мы с Инной молча выползаем из этой кучи, прильнувшей к стенду, выпегаем на улицу и начинаем осознавать и обсуждать произошедшее. Уже с первой минуты мы поняли, что наша жизнь резко меняется и что прежнего счастья пребывания в институте больше не будет. Всем заменяют темы диссертации. Я получаю тему «Советская драматургия на московской сцене», которую впоследствии защитила в качестве кандидатской диссертации. Все наши учителя были уволены из Государственного института театрального искусства. Их книги. Их лекции были изъяты из библиотек. И дальше началась та длинная эпоха травли, когда были сосланы в лагеря лучшие специалисты. Продолжаю про годы юности. У меня развелось два чувства в характере, абсолютно патологические. Первое — это сопричастность людям, личностям, награжденным свыше, от природы чем-то особенным, чем-то из них выпирающим, без чего они не могут быть счастливы сопричастностью к страданию таких людей. И второе — абсолютная ненависть к выбрасыванию еды. Я заболеваю, если вижу, что у меня что-то в холодильнике испортилось, и моя помощница это выбрасывает. Ничего не могу сделать с собой. Могу накупать лишнее, что портится. Абсолютно не считаю и не берегу денег». Не умею финансировать, не умею накапливать, но абсолютно не могу видеть кусок выброшенного хлеба. Еще одно раннее ощущение. Я вспоминаю бесконечные поездки в детстве в Крым, в Коктебель, которые надо было бы считать великой удачей от того, что я туда езжу, что мои родители везут меня на юг, в здравницу отечества, что я плаваю и так далее. Для меня же это была пытка ежегодная. меня набьючивали в дикую жару какими-то вещами и тянули на море, куда мне не хотелось. Я не буду перечислять, потому что я, конечно, по-настоящему, по-глубокому была абсолютно неправа, но просто не сходилось мое понимание того, что мне хочется, и что мне, вынужденной и правильно воспитывая, навязывала моя семья. Я этого не осознавала, но никогда не чувствовала себя счастливой. Мне всегда хотелось куда-то убежать, что-то делать по-своему. Такая уродилась от природы. И именно поэтому, что почти необъяснимо, когда я в первый раз вышла замуж, я столкнулась с тем, что мои родители по своим правилам, правильным правилам, как вести себя, не приняли моего мужа. Он в это время, специально уехав из Петербурга, из Ленинграда тогдашнего, ринулся за мной, девятнадцатилетний, в Москву и перешел в Московский театр Моссовета. Я вышла за него замуж, и четыре года, или почти пять, я была за ним замужем. Детей у нас не было. Мы не жили в трехкомнатной квартире моих родителей, потому что однажды случился такой эпизод. Мой муж пришел к обеду не вовремя. И отец... которого иногда охватывали приступы бешенства, особенно если нарушались незыблемые правила, а мы все уже сидели за столом, вдруг побелев дрожащими губами произнес историческую фразу. «Георгий, если вы существуете в нашей семье, то вы должны приходить к обеду вовремя, то есть тогда, когда мать сидит за столом. Когда вы опаздываете, это мне или нам, я уже не помню». Не подходит. Как только Георгий сказал, что он не может жить по правилам моей семьи, даже при такой трещине, которая образуется в моей семейной жизни, я пошла на отделение. И мы сняли комнату в том же доме. Моя мать и мой отец страдали от унижения от того, что их единственная, обожаемая дочь переселилась в отдельную квартиру, когда у них есть собственная. полученная после маленькой комнатушки, в которую их поселили, когда они приехали в Москву. Но мой не менее гордый муж, был внуком или даже сыном князя, в нем текла благородная кровь, отразившаяся в его потрясающей внешности, красоте, повадках, голосе. Но с той же невероятной силой отразилась в его несогласии с чем-то в жизни. Благодаря этому человек, у которого было всё, Болел той скрытой болезнью, которой болеют так много русских людей. Он пил. Потом это выявилось, и его запои отразились, конечно, страшным гнетом на нас. И послужили по существу тому, что горячо любимого мною человека это разъединило со мной. Для меня было абсолютно невозможно унизительно бегать, искать его по утрам, спрашивать, где мой муж. Что сыграло, конечно, решающую роль в том, что я ушла, когда в меня так сильно влюбился Борис Моисеевич Каган и начал ухаживать за мной. Он вынул меня из семьи, из которой меня, может быть, ничто бы не вынуло, если б не его такое отеческое с чувством юмора, превосходства, но всегда и с чувством почтения, любви, отношения ко мне. Я сегодня оглядываясь на это, понимаю, что всегда выбирала свободу. Это звучит пафосно, но я не терпела насилия над моей личностью, если это не совпадало с каким-то внутренним ощущением. Но, господь бог, судьба или природа наделили меня сильным чувством сопричастности людям, на талант которых, на само существование которых давит насилие и заставляет их жить иной жизнью. чем они могли бы, одаренные от природы. Это ощущение таланта, личности другого человека во мне родилось, может быть, именно в силу того, что я и в детстве должна была быть лучше всех в тех параметрах, которые предполагались нормами жизни большинства людей вокруг меня. Начало совместной жизни с Борисом было для меня нелегким. Особо не раздумывая, мы поселились в квартире на Ленинградском проспекте 14, где обитали его мать Рахиль Соломоновна, сестра Лена с мужем, младший брат Юра, а впоследствии и вернувшийся из ссылки отчим Борис Наумович. Меня познакомили и с отцом, жившим отдельно с новой семьей. Это был человек редкой деликатности, терпимости, одинаково любовно относившийся к каждому из нас. От него исходил поток нежности, молчаливого понимания. Моё ощущение чужеродности в этой квартире было естественно. Здесь каждый имел своё, уже завоёванное духовное пространство. Кто была я? Начинающая карьеру любознательная аспирантка? А Борис уже в 30 серьёзный учёный, автор многих работ по кибернетике, лауреат Сталинской премии СССР. Первые три года я жила под влиянием превосходства людей нашей квартиры. Но мое врожденное чувство независимости и пример моих родителей, чья научная деятельность становилась активнее, связывались все сильнее. Я упорно пыталась реализовать свое предназначение. Борис довольно скептически, но доброжелательно относился к моим литературным поползновениям. Но была его сестра Лена. уже знаменитая писательница Елена Ржевская. Конечно же, представить себе еще одного литератора в этой семье было большой смелостью. Квартира была очень занятная, очень элитарная. При скромности быта была претензия. Но, с другой стороны, эта советская власть всех воспитывала, что нельзя иметь лишнее, это считалось моветоном. В те времена негласно существовали определенные правила, Невозможно было, предположим, уйти из кухни и не вымыть свою тарелку. Невозможно было уйти из своей комнаты, не застелив постель или не убрав за собой. Не было понятия чужого обслуживания. Няня была у ребенка, а мы все делали все сами. Ну, кроме ремонта, может, чистки по особым дням раз в месяц. Это выковывало очень интересные характеры. Поэтому и я оказалась еще в детстве так приспособлена. И война меня выучила уметь делать все. От топки печки до уколов. Все делать. Конечно, самым особенным человеком в семье Каган была Лена. Это точно, как у Булгакова в Белой гвардии есть Елена, вокруг которой крутится все. Елену нашу хвалили, потому что она действительно была литературно одарена. Я считаю ее очень талантливой писательницей. У нее был довольно узкий спектр впоследствии, но словами, слогом, тем, как она писала, как отсеивала все многословие, как была кратка, я очень восхищалась. И она проходила среди нас, как царица Савская. Борис мой был очень остроумный, говорливый, но по поверхности. Его не интересовало, что чувствует другой человек. Самый глубокий из всей семьи был Юрка. Почему я с ним и дружила больше, чем и с отцом, и с Леной? Вокруг Лены был культ не только из-за ее таланта, конечно, но и из-за того, что она стала вдовой в девятнадцать лет. Елена Каган, писательский псевдоним Ржевская, была очень известна и как писательница, и тем, что она прошла все военные дороги от отряда где воспитывали юных переводчиков и перебрасывали на фронт. В то время, когда началась ее военная судьба, она была женой Павла Когана, поэта, лидера всей плеяды тогдашних ифлийских и университетских поэтов. Все они погибли на войне. Коган, Кульчицкий, Майоров и другие. Об этих юных, невыросших в маститых поэтов ходили романтические рассказы и легенды, и всегда было чувство печали. Широко цитировали Павла Когана. «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал» или «Бригантина поднимает паруса». Это был вообще гимн всей молодежи. Фигура Павла Когана, которого я не знала, была фантастически привлекательная и романтическая. Лена пробыла недолго его женой. Его убили. Она ушла восемнадцатилетней летней девочкой на фронт. Ее знание немецкого языка очень плохое поначалу. ставившее ее в очень сложное положение, когда ей пришлось допрашивать пленных немцев, по молодости мозгов и по бесспорной талантливости и памятливости так быстро усовершенствовалось, что она в последние месяцы войны уже допрашивала свидетелей гибели Геббельса. Павел Коган погиб уже в 1942-м, и Лена не так часто о нем вспоминала, потому что я-то ее застала уже замужем за Изей Крамовым, который был на самом деле Изя Рабинович. Крамов — литературный псевдоним. Исаак Крамов тоже был замечательным писателем, но иного склада, писавшим удивительно нежную, точную и тонкую прозу. Он был на редкость одаренным исследователем литературы, публицистом. Но, конечно, рядом с Леной, как, например, рядом с Беллой Ахмадулиной, Любой, будь он прекрасным писателем Нагибиным или дивным художником Борисом Мессерером, все равно оставался как бы на втором плане. Лена была особым даром. Она сумела проявить неслыханное мужество в молодые годы, И потом создала целый пласт литературы, в котором рассказала, что происходило в Берлине во время войны и в чем состояла ее работа переводчицы. Изя был братом Леонида Волынского, Рабиновича, того самого, кто нашел дрезденскую галерею, спрятанную фашистами, чтобы ее взорвать. Я непосредственно от него слышала всем известную фантастическую историю, как весной 1945 года. Лейтенант Красной Армии Леонид Рабинович в составе своего батальона участвовал в боях под Дрезденом. На подступах к городу у каменоломен увидел под кучей мусора и камней часть какой-то картины, обнаженное плечо. Открыл и не поверил своим глазам. Это была Саския Рембрандта. Леонид доложил о находке высшему командованию и возглавил поисковый отряд. Он нашел блокнот, в котором зашифрованы были сведения о местах захоронения картин Дрезденской галереи в катакомбах. А поскольку знал немецкий язык и как художник знал, какие картины хранились в галерее, то расшифровал карту. Все трое представителей семейства Каганов сделали блистательную карьеру в основном с помощью серого вещества и таланта. Лена писала прозу всю свою жизнь. и сегодня ей за восемьдесят. Она приглашается на все конференции, что связаны с историей Великой Отечественной войны. О ней снимаются фильмы, и она широко известный человек, несмотря на свою скромность. Голова ее осталась свежей, и она удивительно помнит все детали. Только что я побывала на ее последнем выступлении на даче в музее Булата Акуджавы, ныне покойного. где она рассказывала о Викторе Некрасове и о войне. Это было интересно. Было очень много народу. В квартире на Ленинградке была тайна, сковывающая нас всех. Лена не могла рассказывать об этом никому. Она видела труп Гитлера. В какой-то момент Сталин пустил слух, что Гитлер жив и скрывается где-то в Мексике или Южной Америке, Он пустил его для того, чтобы мобилизовать народы перед лицом того, что враг жив. Тогда пересажали уйму людей, и Лену допрашивали. Она была переводчицей, и она видела многое, в том числе трупы Геббельса и всей его семьи. А все знали, что Геббельс убил их собственноручно, как убежденный эсэсовец. Лена видела их и видела Гитлера. Самым младшим в этой квартире был Юрий Каган. Он был физиком, учеником Ландау и Софроницкого, поэтому окружение, связанное с физиками, тоже очень сильно влияло на меня тогдашнюю. Это десятилетие, которое я прожила там, пока мы не получили двухкомнатную квартиру, выглядело как материализованные стихи Бориса Слуцкого: физики и лирики. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете. Дело в мировом законе. Значит, что-то не раскрыли мы, что следовало нам бы. Значит, слабенькие крылья наши сладенькие ямбы. И в пегасовом полете не взлетают наши кони. Это стихотворение прошло по всем объединениям интеллектуального творчества. Его знали студенты, театралы, художники, все. Потому что действительно... Никак писал Слуцкий, в моде были уже не физики, а лирики. Тогда была жизнь на самом деле в сращении физиков и лириков. Страна подымалась очень быстро вверх, по части осмысления прошедшего опыта и достижений мировой науки. Плеяда физиков того времени абсолютно неповторима. Могучая кучка, в которой было несколько нобелевских лауреатов и очень крупных светил, Ландау, Там — Семенов, Халатников и другие. И среди них вращался Юра, младший брат Каганов, на 10 лет моложе моего мужа и самый младший в этом физическом взрослом окружении, хотя он первым стал впоследствии сначала член-кором, а затем и действительным членом Академии наук. Сегодня это крупный ученый, известный во всех странах мира. Он женился на дочке писателя Николая Вирты Тане Вирте, с которой по сей день здравствует. Вот эта квартира, наполненная высокими интересами, конечно, кружила голову. Но позднее случилось мое знакомство с более молодой когортой поэтов. Появился на горизонте Андрей Вознесенский, с которым из знаменитой троицы поэтов я познакомилась последним. В ту пору, когда моя дружба с Вознесенским только начиналась, Я была хорошо знакома с поэтами старшего поколения — Борисом Слуцким, Женей Винокуровым, Давидом Самойловым. Потом, чуть спустя, получилось так, что у меня было несколько поводов сблизиться и стать поверенной в некоторых секретах Жени Евтушенко и Роберта Рождественского. С Борисом Слуцким и Самойловым я познакомилась в квартире Бориса Кагана. «Ну что еще вспомнить о моей той давней жизни?» Рожала я в Ленинской библиотеке в научном зале. То есть я писала там диссертацию, когда все началось. Позвонила мужу оттуда и сказала, «Бобка, я рожаю». Он сказал, «Еду». Он перепугался насмерть, он меня все-таки очень любил. Примчался с машиной, отвез меня из Ленинки в роддом. Когда узнала вся компания гитисовская, все учителя, что я родила, это была сенсация. Все стали мне писать письма. И вот, 17 июня 1951 года в клинике на Пироговке я лежу в каплях пота после тяжелых родов. Внизу толпятся мои друзья. Мой муж Борис Каган. Все шлют мне записки, поздравления. Пишут, что я родила самого крупного ребенка за эти сутки. 4 килограмма 200 граммов. Спрашивают, как назову. «Я предлагаю назвать Константином», — пишет мне Костя Рудницкий. «Кто-то Владимиром, а кто-то Радомиром». Длинное письмо от нашего гитисовского гуру Дживелегова, крупнейшего ученого с мировым именем, который преподавал у нас мировую литературу. «Боже мой! Наконец-то!» — пишет он. «Наша обаятельнейшая Зоя Богуславская будет ходить без этой горы на животе и станет прежней». — Поздравляю, Зоя. Женщин с ребенком у нас еще нет. Ты первая. Мы тебя все любим. Письмо от Леонида Зорина. — Не слушай никого. Константинов было много отвратительных. Назови лучше сына Леонидом. Леониды были только достойные люди. Я улыбаюсь, ощущая дикую и неимоверную слабость и непонятное чувство. Неужели это я родила? Неужели в этой жизни будет что-то более важное, чем все остальное? Мельком соображаю, что, быть может, Леонид отличный выбор, потому что дедушка был лев, а просьбой Бориса было любое имя без буквы «Р», которую он не выговаривал. Возвращаюсь из роддома, а мне предстоит защищать диссертацию, я же родила за два месяца до защиты, так что о том, чтобы я занималась только ребенком, речь не шла. Единственное счастье у меня было большое количество молока. Мы уехали на дачу в Шереметьевское, и там я работала, пока сын спал. Мне все помогали, якобы. Но когда сын начинал кряхтеть, как дедушка, так а а а о о о, а потом раздавался крик, я это слышала через этажи, через террасы, и первая все равно подходила. Не могла вынести крик. Я так боялась, когда видела еще в роддоме надрывающихся детей, аж синеющих от крика. Я знала, что это вредно, хотя все говорили тогда, что так развиваются легкие. А я понимала, что это такие страшные нервы для ребенка. До сих пор не могу слышать, когда дети плачут. У меня это пунктик. Я грудь давала, он быстро очень успокаивался, посапывал и засыпал уже до утра. а я, бывает, изможденная в последней степени, почти не спала. Это было тяжелое дело. Автореферат написать, быть готовой к ответу на какие-то вопросы оппонентов на ученом совете. Это не то, что потом началось. Штамповали и за деньги, и без денег кандидатов. Мы были очень заслуженные кандидаты. Дедушка и бабушка в семье Каганов были важнее всего. Когда появился ребенок, я сказала, «Рахиль Соломоновна, вы целыми днями гуляете». Она же ничего не делала. Это потом я оценила, что она была неплохая тетка. Но тогда она ответила. «Зоя, ребенок — это не я. Никто не хотел помочь мне с моим сыном. Его все очень любили. Но одно дело любить, а он был хороший ребенок, обаятельный очень, мог с каждым человеком подружиться. Так вот одно дело любить... и другое дело тратить время и возиться. Возиться с ребенком никто не хотел. В квартире, в которой было пять комнат, минимум семь взрослых людей, ни один не соглашался хотя бы час погулять с ребенком, чтобы я могла заниматься делом. Потом появились няни, а пока, как только сын засыпал, я бежала к учебникам. Вся семья Каганов часто собиралась вместе. Читали стихи. Я, когда могла, присутствовала, иногда брала ребенка в коляске. Я всегда была заметным, активным человеком, неравнодушным к общественным событиям. Никогда не выступала, но всегда помогала, где-то мелькала, но из-за своей застенчивости, нелюбви к пиару, которая была у меня всегда, никогда не называла себя. И вот в аспирантуре меня вдруг выбрали секретарем комсомольской организации. Аспирантура у меня, как известно, была в Институте истории искусств, во главе которого еще стоял Игорь Грабарь, академик и очень крупный художник и ученый. Позднее его именем был назван Институт. И его заместитель, Владимир Семенович Кеменов. Эти два ярких человека рулили той жизнью, и она была очень насыщена и подлинно посвящена искусству. И там меня вдруг выбирают секретарем комсомольской организации. Конечно, как всегда, Нея зоркая сунулась, предложила кандидатуру, единогласно проголосовали. Хотя мне это было настолько чуждо. Какой комсомол? Я знаю, что моя энергетика, активность личности, креативная реактивность, я бы сказала, воспринималась очень многими как возможность посадить меня чем-либо руководить. Мне предложения были вплоть до замминистра культуры, но я категорически не вступлю и не вступала на эту стезю. Выбрали. А тогда что было делать? Не отказываться же. Секретарь комсомольской организации — это вроде как доверие друзей, общественная нагрузка. К счастью, аспирантура в Институте истории искусств — последнее место, где кипит комсомольская жизнь. и по возрасту, и по интересам немногочисленных членов ВЛКСМ. Но раз секретарь, приходилось бывать и в райкоме, и в других организациях. Очень скоро из комсомольского возраста мы вышли. Я стала работать редактором в издательстве «Советский писатель». Выпустила книгу о Леониде Леонове. Меня приняли в Союз писателей СССР. В московской организации как-то стало формироваться Группа для туристической поездки за рубеж. Уже и не помню, в какие страны. Обыкновенная туристическая поездка. Я тоже решила мир посмотреть. Стала оформлять бумаги, и вдруг мне говорят. Тебя вычеркнули из списка. Я была ошарашена. Удивленная и возмущенная пошла за объяснениями к секретарю порткома Московской писательской организации, бывшему чекисту. автору кондовых советских книг в духе несокрушимого соцреализма. Сейчас его дочка — одна из самых успешных писательниц детективного жанра. Говорят, у нее самая большая читательская аудитория, самые большие тиражи. Пришла к нему, спрашиваю. «Разъясните, я в чем-то виновата? Я не понимаю. Я что, зараженная, прокаженная? Почему группа едет, а меня снимают с поездки?» Он повел себя исключительно порядочно. Сказал, «Дело в том, что в твоем досье есть какой-то момент, который заставляет меня не пускать тебя за границу, на всякий случай. Я не имею права об этом подробно говорить, но обещаю, что устрою прием у самого Егорычева». Ну и ну! Николай Егорычев в 1962-м в 1967 годах первый секретарь Московского горкома КПСС, хозяин Москвы. Моим делом будет заниматься первый секретарь Московского горкома КПСС, человек из высшего руководства страны. Когда я к нему пришла в кабинет, то увидела на столе бумаги с моей фотографией. Вот какая история, дорогая Зоя, сказал он мне и рассказал то о чем я никогда не знала, даже не слышала. Хочу сразу сказать, что никогда родители не только со мной об этом не говорили, но они и никогда об этом не упоминали. Я знала, что у мамы было три младших сестры — Ида, Рая и Даша. Ида и Даша вскоре после Октябрьской революции в 21 первом или 22 втором году уехали за границу, в Палестину. Государства Израиль тогда не было. испугавшись то ли революции, то ли какая-то коммерческая, может быть, деятельность у них была, не могу знать, уехали и словно канули. Дома у нас о них никогда не говорили. И вдруг этот человек, первый секретарь горкома партии, рассказывает мне следующую историю. Одна из моих теток была в России. Она приехала, чтобы навестить могилу моего дедушки, ее отца. Она приехала сюда, ее наши органы тут же засекли, потому что она остановилась в посольстве Израиля. Уже Израиль был. Приехала на несколько дней, но при ней, может быть, какие-то бумаги были, и она была сочтена как лазутчик, и это отметили. Моей маме, родной сестре, она позвонила по телефону, потом я это все узнала от мамы уже, и сказала... что она приехала на несколько дней как работник посольства и хотела бы, чтобы мама ей показала, где могила отца. Они пошли с ней на его могилу. Как оказалось, наши органы за тетей моей следили то ли с момента приезда, то ли от израильского посольства и полностью проследили ее путь и сколько часов они с мамой пробыли вместе. Они делали довольно добросовестно в это время свою работу КГБ. За кого уж ее приняли, неведомо. Следили, все зафотографировали, и маму мою тоже. И все это попало в мамино тайное досье. Наверное, как возможный контакт с иностранцами. Как строчка в анкете. «Имеете ли родственников за границей?» Потом тетя вернулась в посольство и улетела. «Но история эта, как шлейф по наследству, досталась мне». Первый секретарь Московского горкома КПСС, товарищ Егорычев, сказал мне, «Напиши заявление, что ты никогда не видела и не была знакома с твоими тетками, которые уехали до твоего рождения, что ты об их приезде не знала. Ничего другого он не требовал, никаких отречений от родственников. Я о встрече моей матери тоже не ведала, но полагаю, — я написала, — что для приезда к нам был только один повод — повидать могилу родного отца, который захоронен здесь, при том, что они люди религиозные. Я считаю, что если за ними других грехов не было, то это не грех, а положительное явление. Я написала это заявление, он скрепил своей подписью и таким образом снял с меня клеймо, черную метку, с которой я могла бы прожить в Советском Союзе всю жизнь до распада СССР. Никаких заграниц, даже туристических поездок. Так было, такие были времена. Конечно, такое внимание к простому человеку — это был почти единичный случай, но так бывало даже у Сталина. Как известно, Он вдруг среди абсолютной жестокости и уничтожения как родственников, так и бывших своих партнеров, братьев по революции, мог ткнуть пальцем в Берию и сказать, чтобы такого-то человека не трогали. Это были абсолютно единичные случаи при том количестве людей, которых просто по спискам, по деревням уничтожали. Но такие были. Например, Одним из таких случаев было то, что Сталин, подобно Мандельштаму и Мейерхольду, не уничтожил Пастернака и сказал «Не трогайте этого юродивого». Даже он понимал, что тот разговор, который Пастернак с ним вел о Мандельштаме, мог вести только человек, у которого в голове нет никакого соображения выгоды. Все долго числили часть вины за судьбу Мандельштама, лежащей на пастернаке, который мог, может быть, сказав что-то другое, остановить процесс издевательства, пыток над Мандельштамом. А с другой стороны, наверное, не мог. Первая нота, посеявшая сомнения в правильности моих убеждений, была сделана Леонидом Зориным. Мы очень дружили с этим замечательным драматургом, который тогда уже был полузапретной звездой. Он написал несколько пьес, которые тут же запрещались. Самое главное, заслужившее постановление ЦК и вызвавшее кровохарканье у автора Леонида Зорина, была пьеса «Гости». Она была полностью запрещена. Но и многое в последующих драматургически значимых пьесах проходило очень трудно. Однажды он завел меня на кухню. Дело было уже после окончания ГИТИСа, году в 1949 девятом, и у нас зашла речь о Кирове и об арестах. Он мне вдруг сказал, «Неужели ты не понимаешь, что Кирова убил Сталин?» Я была настолько этим ошарашена. «Почему? За что?» Он сказал, «Ну, конечно, потому что он на 17 съезде партии получил больше голосов, чем Сталин». Это чистое уничтожение соперника. И, естественно, никакого Николаева, якобы убившего Кирова из ревности, не было. То есть эта версия, произносимая тихим возгласом «Ах, какая смелость убить из ревности!» была неверной, так как на самом деле был убран яркий соперник Сталина, будущий, может быть, преемник власти. Тогда уже было совершено огромное количество убийств, репрессий, связанных с делом врачей, космополитизмом. То есть огромное поле, куда входили генетика, здравоохранение, военная стратегия, сельское хозяйство, слысенко, было выжжено указами Сталина, выкосившими всех наших крупнейших ученых. Это ужасно осознавалось, особенно после дела врачей, потому что Мало кто понимал, что никакой Виноградов или Коган или кто другой не собирались отравить или неправильно лечить Сталина, потому что это были лучшие врачи. И эта фраза Лёни Зорина легла на целый хвост моих воспоминаний. Лёня Зорин был как шестая девица в нашем Пятибабье, потому что он ухаживал, а впоследствии женился на одной из нас, а именно на Рите Рабинович. которая потом стала Генриеттой Зориной. Блестящая, рано ушедшая, не помню в каком возрасте, но она первая из нас ушла в небытие, написав книжку об Андрее Лобанове, лучшую, которая была написана про этого замечательного театрального режиссера. Яркая брюнетка с еврейским отпечатком, с философским, сосредоточена умным лицом с редкой улыбкой. Мы считали ее самой умной среди нас.